12 26 дня. Джавиц, наблюдая за тем, как павильон заполняется прибывающими гостями, неотступно думал всё об одном: что я здесь делаю? Мне же ничего не нужно. Впрочем, мне вообще почти ничего не нужно. У меня есть всё, что хочу. Я знаменит в киномире. Я могу получить любую женщину, которая мне понравится, хоть я уродлив и плохо одет. И меняться не хочу. Давно минули те времена, когда у меня был один единственный костюм. А в тех редких случаях, когда после долгих унижений и просьб меня всё-таки приглашали на подобные мероприятия, я готовился к ним так, словно ничего важнее и быть не может. Сегодня я знаю, что меняется только название города, а всё прочее можно угадать наперёд, и ничего, кроме отвращения, это у меня не вызывает. Одни будут говорить, как ценят мою работу, другие назовут меня героем и поблагодарят за то, что я даю шанс людям. Красивые и умные женщины, умеющие встречать не по одежке, заметят толчью моего стола и спросят гарсона, кто я такой, а потом постараются как-то приблизиться, познакомиться, потому что убеждены, кроме секса, меня ничто не интересует. Все, все без исключения о чём-то хотят меня попросить. Ради этого мне льстят, меня превозносят, мне предлагают то, что, по их мнению, может мне понадобиться, а мне нужно только одиночество. Я побывал уже на тысяче таких приёмов и пришёл сюда просто так, без всякого повода, да притом ещё и не выспался. Я прилетел в Канны на собственном самолёте. Это истинное чудо современной техники способно на высоте 11.000 м покрыть расстояние от Калифорнии до Франции без дозаправки. Я изменил его конфигурацию и из 18 кресел в салоне оставил только шесть, для того, чтобы на вечный вопрос: "Не захватишь ли меня с собой с чистой совестью отвечать?" к сожалению, мест нет. Джавиц оборудовал свою новую игрушку, обошедшуюся ему в 40 миллионов долларов, всем необходимым, чтобы в полёте можно было заниматься делами, вести переговоры, отдыхать и развлекаться. Сам он пил только шампанское, и каждый, кто хотел, мог насладиться за компанию с ним бокалом Moët Chandon 1961 года. Но на борту имелось спиртное всех видов и на любой вкус. И две огромных лазерных панели были всегда готовы показать новейшие, ещё не вышедшие в прокат фильмы. Его лайнер был одним из лучших в мире, чтобы там не говорили французы, уверявшие, что их Dassault Falcon обладает непревзойдёнными лётными качествами. Но сколь бы ни был Джавиц влиятелен и богат, даже ему не под силу было совладать с джетлаг. В Лос-Анджелесе без четверти 4 утра А он только теперь начал ощущать настоящую усталость. Всю ночь он не спал, переходя с одной вечеринки на другую и повсюду отвечая на два дурацких вопроса, с которых неизменно начиналась любая беседа. Сначала спрашивали: "Благополучно долетели?" На что Джавис отвечал всякий раз: "Как видите." Задавший вопрос терялся, не зная, что на это сказать. Бледно улыбался и осмедлялся: "Надолго сюда и слышал, будет видно". И Джавец, сделав вид, что должен ответить на звонок мобильного, извинялся и отходил в сторону вместе со своими вечными спутниками. Никто его не интересовал. Да и кто бы мог представлять интерес для человека, обладавшего практически всем, что можно купить за деньги? Он пытался менять круг общения, заводя друзей среди не имевших никакого отношения к кино. Знакомился с философами, писателями, церковными артистами, поначалу увлекался этими новыми людьми, но затем следовала неизменная просьба просмотреть сценарную заявку синопсис, либо столь же обязательная сокрементальная фраза: "У меня есть друг, подруга, который, которая так мечтает сниматься в кино". ты бы не согласился встретиться с Юном Дарованием. Нет, не согласился бы. Помимо работы, у него было чем заняться в жизни. Раз в месяц слетать на Аляску, напиваться в первом попавшемся баре, есть пиццу, выискивать нетронутые уголки дикой природы, разговаривать со стариками в маленьких городках. 2 часа ежедневно он проводил в тренажёрном зале, но всё равно страдал от избыточного веса. И врачи опасались за его сердце. Он ходил в зал не ради поддержания формы, это его не интересовало, а чтобы сбросить напряжение, не отпускавшее ни на секунду и порой установившееся столь невыносимо тяжким, что казалось, сейчас это бремя его раздавит. Он занимался активной медитацией, пытаясь исцелять ею душевные раны. Иногда, оказываясь среди тех, кто не знал его, он расспрашивал этих случайных знакомых о том, что же такое нормальная жизнь, ибо сам уже давно о ней позабыл. Отвечали ему по-разному, и со временем он убедился, что пребывает в полнейшем одиночестве, хотя постоянно окружён людьми. И в конце концов, руководствуясь не столько этими ответами, сколько собственными наблюдениями, он составил перечень того, что должно входить в понятие нормы. Джавиц оглядывается по сторонам, замечает человека в тёмных очках. Он потягивает фруктовый сок и ни на кого не обращая внимания, с отчуждённым видом созерцает море. Сидевший красивый, элегантный Пришёл одним из первых, и Верника знает, кто такой Джавец, однако не сделал попытки представиться. Мало этого, ему ещё хватает смелости сидеть в одиночестве, а одиночество в Канах верный признак того, что тобой никто не интересуется, что ты существо незначительное, не влиятельное и лишённое связей. Он чувствует нечто похожее на зависть по отношению к этому человеку. К его независимости и свободе. Он хотел бы поговорить с ним, но слишком устал. Он поворачивается к одному из своих неразлучных спутников. Что такое нормальный человек? У тебя совесть нечиста, считаешь, что совершил такое, чего не должен был совершать? Джавиц Уайлд понимает, что обратился не с тем вопросом и не к тому человеку. Теперь быть может, тот будет думать, что он в чём-то раскаивается и хочет начать с чистого листа. Да ничего подобного. А если бы даже совесть и мучила, всё равно уже слишком поздно возвращаться в отправную точку. Он знает правила игры. Я спрашиваю, что такое нормальный человек? Спутник немного сбит с толку. Его товарищ попрежнему узорко наблюдает за всем, что происходит вокруг. Ну, это тот, сука, во, нет никаких амбиций. Джавиц достаёт из кармана листок, кладёт его на стол. Я с ним не расстаюсь и постоянно добавляю новые пункты. Один отвечает, что сейчас не может просмотреть его, занят наблюдением. А второй, чувствующий себя более непринуждённо и уверенно, начинает читать. Нормальный человек считает нужным. Первое забыть, кто он такой, и чего желает, чтобы это не мешало производить, воспроизводить и зарабатывать деньги. Второе признавать законы и обычаи войны, установленные Женевской конвенцией. Третье тратить годы на обучение в университете, чтобы потом не найти работу. Четвёртое заниматься с 9 утра до 5 вечера тем, что не приносит ни малейшего удовольствия, чтобы по прошествии 30 лет выйти на пенсию. Пятое. Выйти на пенсию, обнаружить, что сил наслаждаться жизнью уже не осталось и очень скоро умереть от тоски. Шестое. Пользоваться ботоксом. Седьмое. Понимать, что власть гораздо важнее, чем деньги, а деньги важнее счастья. Восьмое: высмеивать тех, кто вместо денег стремится к счастью и называть их людьми лишёнными амбиций. Девятое: сопоставлять все предметы и явления в той же системе координат, что и машины, квартиры, вещи, не пытаясь постичь истинный смысл того, зачем и ради чего он живёт. Десятое: не разговаривать с незнакомыми, скверно отзываться о соседях. 11. считать, что родители всегда правы. 12. жениться, произвести потомство, жить вместе после исчезновения любви, уверяя, что это нужно ради детей, словно они не слышат ежедневных ссор родителей. 13. осуждать всякую попытку быть иным. 14. просыпаться от истерической трели будильника. 15. верить каждому слову напечатанному типографским способом. 16. повязывать на шею кусок разноцветной материи, не имеющий никакого функционального назначения и носящий гордое имя галстук. 17. никогда не задавать вопросы прямо, даже если собеседник отлично понимает, что имелось в виду на самом деле. 18. -е. Сохранять на лице улыбку, хотя чаяно хочется плакать, и жалеть всех, кто демонстрирует свои истинные чувства. 19. -е. Считать, что искусство стоит огромных денег или не стоит ничего. 20. Презрирать всё, что не стоило больших трудов получить, ибо ради доставшегося просто так не пришлось идти на жертвы, и значит, оно не обладает необходимыми достоинствами. 21. Следовать моде, даже если она представляется нелепой и неудобной. 22. Привыкать в глубокой уверенности, что у каждой знаменитости скоплены огромные сокровища. 23. Тратить деньги на внешнее благообразие и мало заботиться о душевной красоте. 24. Доказывать всеми возможными средствами, что он хоть и нормальный человек, но стоит неизмеримо выше всех прочих. 25. -е. В метро или автобусе стараться не смотреть никому прямо в глаза, чтобы это не истолковали как попытку обольщения. 26. -е. При входе в лифт поворачиваться лицом к дверям и делать вид, будто пребывает в полном одиночестве, вне зависимости от того, сколько человек набилось в кабину. 27. -е. Никогда не хохотать в ресторане, как бы ни рассмешил его рассказанный анекдот. 28. -е. В северном полушарии одеваться не по погоде, а сообразно времени года. 29-е в южном полушарии украшать ветви ёлочки ватой, символизирующей снег, даже если зима не имеет никакого отношения к рождению Христа. 30-е, становясь старше, ощущать себя хранителем всей мировой мудрости, даже если ему не доведётся прожить столько, сколько необходимо, чтобы убедиться в своей ошибке. 31. посещать благотворительные чаепития, полагая, что этого совершенно достаточно, чтобы покончить с социальным неравенством. 32. есть три раза в день, независимо от того хочется или нет. 33. -е. Свято веровать, что другие люди превосходят его во всём. Они красивее, умней, богаче, сильнее, и что пытаться раздвинуть собственные границы очень рискованно. Лучше уж вообще ничего не делать. 34. -е. Использовать автомобиль как сокрушительное оружие, делающее неуязвимым. 35. -е. Изрыгать брань по адресу других водителей. 36. считать, что если твой сын что-то делает неправильно, это результат того, что он попал в дурную компанию. 37. сочитаться браком с тем, той, кто может предложить завидное положение в обществе, любовь подождёт. 38. всегда говорить: "я пробовал", даже если и не попытался. 39. оставить всё самое интересное в жизни на потом, когда для этого уже не будет сил. 40-е. Не впадать в депрессию от ежедневного многочасового бдения у телевизора. 41-е. Твёрдо верить, что всё добытое и завоёванное принадлежит ему навеки. 42-е. Считать, что женщины не любят футбол, а мужчины готовы и наряжаться. 43. -е. во всём всегда винить правительство. 44. -е. быть неприложено убеждённым в том, что доброта, отзывчивость, уважительное отношение к другим будут этими другими истолкованы как слабость, уязвимость и возможность легко им манипулировать. 45. -е. А также в том, что напористая грубость вообще не из других людьми воспринимается как черта сильной личности. 46. -е. Боятся фиброскопии, если ты мужчина и родов, если женщина. Тебе бы стоило снять фильм об этом, засмеялся один из друзей. Ещё один фильм. Они не умеют думать ни о чём другом. Не знают, что я делаю, хотя не расстаются со мной ни на минуту. Я ведь не снимаю фильмов. Работа над фильмом начинается с того, что некто именуемый продюсером прочёл какую-то книгу или проникся блестящей идеей за время поездки по автостраде Лос-Анджелеса, похожего на один огромный пригород. И вот в одиночестве в машине он придумывает, как воплотить эту идею на экране. Прежде всего, он узнаёт, можно ли приобрести права на экранизацию книги. Если нельзя, то отправляется искать в качестве исходного материала что-нибудь другое. В конце концов, только в Соединённых Штатах ежегодно выходит 60.000 новых книг. Если же можно, то звонит автору и предлагает ему продать права на экранизацию за весьма скромную сумму. Предложение это, как правило, принимается, потому что попасть на фабрику грёз мечтают не только актёры и актрисы. Каждому автору льстит, когда написанные им слова превращаются в образы. Договариваются победить вместе. Продюсер говорит, что книга настоящий шедевр, и просто просится на экран. Автор же её гений, который заслуживает славы. Писатель сообщает, что работал над романом 5 лет и изъявляет желание принять участие в работе над сценарием. А стоит ли? Здесь ведь своя специфика, слышит он в ответ. Но я вам обещаю, результатом останетесь довольны. Затем произносится фраза: "Мы бережно сохраним дух вашей книги". Причём обоим собеседникам известно, что это ложь, причём полнейшая и бесстыдная. писатель думает, что на этот раз он примет предложенные ему условия, обещая самому себе, что уж в следующий проявит твёрдость и неуступчивость, и соглашается. Продюсер рассказывает, что в будущем фильме в главных ролях снимутся такие-то и такие-то звёзды, и это тоже ложь, которая однако повторяется каждый раз, когда надо кого-нибудь улестить. Он покупает так называемый опцион, а иными словами, платит 10.000 долларов за то, чтобы права оставались за ним в течение 3 лет. А что потом? А потом мы заплатим в 10 раз больше, и вы получите 20% прибыли от проката. На этом деловая часть разговора завершается, ибо писатель уверял, что заработает колоссальные деньги. А вот спроси у кого-нибудь из понимающих людей, то узнал бы, что волшебники из голливудских бухгалтерий умеют сделать так, чтобы баланс фильма никогда не был положительным. Обед завершается тем, что продюсер достаёт многостраничный контракт и спрашивает: "Можно ли подписать с тем, чтобы студия была уверена, что товар у неё в руках?" писатель, косясь одним глазом на процент несуществующий, а другим на собственное имя, красующийся на фишках кинотеатров, этого тоже не будет, ибо в самом лучшем случае довольствоваться придётся титром по мотивам романа такого-то. Недолго думая, подписывает. Суета-суета. Сует. Всё суета, и нет ничего нового под солнцем, как заметил экклезиаст, сын Давидов. более 3000 лет назад. Продюсер принимается оббивать пороги студий. У него уже есть какое-никакое имя, так что двери перед ним открываются, но это вовсе не значит, что его предложение примут. В случае отказа он даже не даст себе труда снова пригласить писателя на обед, просто пришлёт ему письмо примерно такого содержания. Несмотря на все усилия киноиндустрии, ещё не может оценить благодарный материал, а потому я вынужден возвратить контракт. Сам Антон его, разумеется, не подписал. Если же предложение принято, продюсер отправляется к тому, кто стоит на самой нижней ступеньке этой иерархии и, соответственно, меньше всех получает к сценаристу. к тому, кто целыми днями, неделями, месяцами создаёт оригинальные сценарии или мастерит экранизации, адаптируя книгу для экрана. Наработки отсылаются продюсеру, а вовсе не писателю, и тот, как правило, с ходу бракуют первые варианты, будучи уверен, что сценарист может сочинить получше. Ещё сколько-то недель юное дарование или матёрый профессионал среди нас нет, не спит ночами, поддерживая вдохновение литрами кофе и переписывая по нескольку раз каждый эпизод, который продюсер отвергает, или перекраивая до неузнаваемости, вызываю сценариста законный вопрос: если он так хорошо всё понимает, почему сам не пишет? Однако в эту минуту сценарист вспоминает о своей зарплате и без долгих уговоров возвращается за компьютер. И вот, наконец, текст почти готов. Теперь продюсер просит убрать кое-какие политические намёки, которые могут вызвать раздражение у консервативно настроенных зрителей, и прибавить поцелуев, потому что это нравится женской аудитории. И чтобы у истории были начало, середина, конец и был герой, способный всех довести до слёз своей жертвенностью и самоотречением. И чтобы кто-нибудь в начале потерял любимого, а в финале вновь обрёл. В конце концов, почти все сценарии сводятся к следующей незамысловатой линии. Мужчина любит женщину. Мужчина теряет женщину. Мужчина находит женщину. 90% фильмов суть вариации на эту самую тему. А в тех, которые не попадают под это правило, в качестве компенсации должно быть очень много драк, погонь, стрельбы и спецэффектов, чтобы порадовать публику. Формула, гарантирующая успех, давно выведена и тысячекратно проверена, так что рисковать не следует. От добра добра не ищут. И куда же теперь, вооружённый сценарием, который он счёл вполне сносно написанным, отправляется продюсер на поиски студии, способной профинансировать проект. Однако на студии длинная очередь фильмов, предназначенных для демонстрации в пустеющих с каждым днём залах кинотеатров. и продюсера просят либо подождать немножко, либо найти независимого дистрибьютора, но сначала подписать очередной гигантский контракт, где предусмотрены эксклюзивные права даже в случае проката за пределами планеты Земля, беря на себя ответственность за выделенные и потраченные деньги. И вот, в этуту минуту на сцену выходит человек, подобный Джавицу Уайлду. независимый дистрибьютор, которого не узнают на улице, но зато в мире кино знают все. Тот, кто не открывал тему, не редактировал сценарий, не вложил в проект ни единого цента. Джавиц Уайлд посредник, он дистрибьютор. Продюсер он принимает в своём маленьком офисе. То обстоятельство, что у него личный самолёт, дом с бассейном, приглашения на все более или менее значительные события, происходящие в мире, ничего не значит. Всё это служит исключительно для собственного комфорта и не предлагает ему даже стакана минеральной воды. Он забирает диск и увозит его домой. Читает минут 5. Если уж очень понравится, дойдёт до конца, но на это один шанс из 100. В данном случае он тратит 10 центов на телефонный звонок продюсеру. Я жду вас такого-то числа в таком-то часу. Ладно. Подпишем договор, говорит он, будто делая большое одолжение. Я возьмусь. Продюсер пытается вступить в переговоры. Он желает знать, в скольких странах будет прокатываться картина, на скольких площадках и на каких условиях. Вопросы абсолютно бессмысленные, ибо ответ он знает наперёд. Это будет зависеть от итогов первых фокус-групп. Фильм показывают представителям разных социальных слоёв и сословий, отобранным специалистами. Другие специалисты анализируют результаты. Если они положительные, будут потрачены ещё 10 центов на звонок, и на следующий день Джавид Уайлд встретит продюсера с тремя экземплярами пухлого договора. Продюсер попросит дать ему сколько-нибудь времени, чтобы с договором мог ознакомиться его адвокат. Джавид скажет, что ничего не имеет против, но беда в том, что он закрывает сезон и не может гарантировать, что по возвращении не будет занят другим фильмом. И продюсер прочитывает ли что-то параграф, где а говорится о его вознаграждении. Сумма его устраивает, он подписывает контракт, ибо не хочет упускать такой шанс. С дня доста памятного обеда с автором романа прошло уж так много лет, что ему не в дамёк. Он сам сейчас находится в точно такой же ситуации. И как тут в очередной раз не вспомнить слова из Екклезиаста, сказанные больше 3000 лет назад. Суета сует, и всяческая суета, и нет ничего нового под солнцем. И вот теперь, оглядывая толпу людей, собравшихся под белым полотном навеса, Джавиц Уайлд в очередной раз спрашивает себя, что он здесь сделает. Он контролирует более 500 кинозалов в США и с ещё 5000 иными других по всему миру заключил эксклюзивные договоры, в соответствии с которыми у него обязаны покупать всё, что он предлагает, даже если фильм не будет иметь успеха. Они знают, что прибыль от одного блокбастера с лихвой компенсирует затраты на прокат пяти обычных картин. Владельцы кинотеатров зависят от Джависа Уайлда. великого независимого дистрибьютора сумевшего вступить в единоборство с крупными киностудиями монополистами и победить в нём его никогда не спрашивали как ему удалось совершить этот подвиг вопрос уже не имеет никакого значения поскольку он предлагает отношение 1 триумф 5 провалов у студий 1 к 9 Лишь он один знает, чему обязан своим успехом. И по этой самой причине нигде не появляется без двоих неразлучных спутников, которые в эту минуту отвечают на звонки, назначают встречи, принимают приглашения. Оба они, относительно нормального телосложения, совсем не те горилы, что стоят у входа, но люди в высшей степени умелые. прошли специальную подготовку в Израиле, служили в Уганде, Аргентине, Панаме. Покуда один занят телефоном, другой беспрестанно шарит взглядом по залу, примечая любое перемещение, каждое резкое движение, всякое новое лицо. Подобно синхронным переводчикам или сотрудникам службы безопасности аэропорта, они раз в четверть часа меняются ролями, ибо неусыпная бдительность требует перерыва. Так что же всё-таки он делает на этом приёме? Давно уже можно было бы уйти в отель, и попытаться уснуть. Он устал от трястивых слов и приветствий, ему не вмоготу ежеминутно выдавливать из себя улыбку, повторяя: "Нет, нет, не надо визитку, я её обязательно потеряю". А особо настырных отсылать к одной из своих секретаж, живущей в роскошном отеле на Круазет, обязанной бодрствовать и снимать трубку непрерывно звонящего телефона, отвечать на электронные письма, приходящие со всего света вместе с рекламой средств для чудодейственного увеличения пениса, получения множественных оргазмов и прочим спамом, против которого бессильны самые совершенные фильтры. В зависимости от того, какой знак подаст ему Джавец, кто-нибудь из друзей либо сообщает адрес а телефон секретарши, либо говорит, что сейчас у него нет с собой её визитных карточек. Так зачем же он сидит здесь? В Лос-Анджелесе в это время он ложится спать, вернувшись далеко за полночь с очередной вечеринки. Джавец Уайлд знает ответ, но этот ответ его не устраивает. А дело в том, что он боится остаться один. И завидует человеку, пришедшему сюда одним из первых и потягивающему сейчас свой безалкогольный коктейль. Взгляд его устремлён в никуда, он расслаблен и даже не думает напускать на себя важность или принимать забоченно деловой вид. Джавис решает пригласить его за свой столик и чем-нибудь угостить. В этот миг он замечает, что того уже нет на прежнем месте и одновременно ощущает лёгкий укол в спину. Комары. Вот потому я терпеть не могу праздники на открытом воздухе. Потерев укушенное место, он вдруг извлекает оттуда маленькую булавочку. Что за дурацкие шутки? Оглядывается И метрах в двух от себя видит чернокожего, судя по причёске с ямайки, хохочущего в толпе гостей, которые глядят на него с сожалением и почтением. Джавит слишком утомлён, чтобы поддаваться на провокацию. Пусть этот негр считает, что очень смешно пошутил, чем ещё ему производить впечатление на окружающих. Идиот. Друзья мгновенно реагируют на внезапную смену позы. Не зря же они наняты оберегать его за 435 долларов в день. Один суёт руку за пазуху, где под мышкой в плечевой кобуре висит автоматический пистолет, незаметный под пиджаком. Второй поднимается с места и проворным, хоть и нереским движением, дело всё же происходит на празднике, оказывается, между хозяином и этим чернокожим. "Да, ничего страшного", говорит джавец. "Глупая шутка". И показывает булавку. Двое этих олухов натасканы и обучены отбивать атаки, защищать своего подопечного от нажиjstвала от внезапной агрессии и угрозы. В гостинице они всегда первыми входят в его номер, проверяя, всё ли там чисто. Они умеют определять, нет ли в кармане у того или иного человека пистолета, во многих странах мира ходить с оружием в порядке вещей. И не спустит с него глаз, пока не убедятся, что тот не представляет опасности. Когда джавец садится в лифт, они стискивают хозяина с обеих сторон, прикрывая собственными телами на манер живого щита. Они ещё ни разу не доставали оружия, и тем более обходились без стрельбы, ибо любое недоразумение умеют устранять взглядом и несколькими спокойно сказанными словами. Проблемы с тех пор, как они его сопровождают, он забыл, что это такое. Кажется, одного их присутствия достаточно, чтобы отогнать злых духов и развеять недобрые намерения. Это тот малый, пришёл одним из первых, сидел один вон за тем столиком. Он был вооружён, как по-твоему, сказал один. Второй пробурчал что-то вроде: "Не исключено, но незнакомец давно уже покинул приём". А всё то время, что находился здесь, с него не спускали глаз, тем более, что неизвестно было, куда направлен его взгляд из-за тёмных очков. Отбой. Один снова берётся за телефон, не умолкавший всё это время, другой смотрит на чернокожего с ямайки, а тот, не обнаруживая страха или растерянности, не отводит глаз. Как-то странно он повёл себя, но если вздумает снова пошутить, ему придётся заказывать себе зубные протезы. Всё будет сделано быстро и незаметно на пляже, и справится с этим один, а второй подстрахует, держа палец на спусковом крючке. Подобные выходки устраивают обычно с единственной целью отвлечь охранников жертвы. Старый трюк. Всё в порядке. Совсем даже не в порядке. Вызовите скорую. Рука отнялась.